Глава двадцать 24 Природа всегда и во всем предусмотрительная, дает выздоравливающим нетребовательность и скромность желаний. Они ограничиваются дозволенными им, невредящими лечению удовольствиями и легко примиряются с ними. Многие из нас, пользуясь полным здоровьем, находились смешными незатейливые развлечения после болезни, смеялись даже над ограничивавшимися ими стариками и утверждали, что наши натуры не могут допустить их. Заменившее постель высокое кресло, посещение людей, которые в обыкновенное время кажутся нестерпимо скучными, легкий разговор без целей, без последствий, солнечный луч, проникающий около полудня в полуотворенное окно спальни, необременительное для желудка легкое мясо за обедом, несколько минут чтения, Партия в карты или в шашке, в которой по снисходительности партнера выигрывает обыкновенно больной, сумма всех этих мелочей дает выздоравливающему занятие, наполняет его время до того, что он просыпается утром почти с целью и всегда имеет в виду провести определенным образом день. Ум утомленный истощением тела более ничего не требует и уже потом с каждым днем набираясь сил. Субъект, как говорят врачи, мало-помалу входит в обычную колью и, оглянувшись назад, с изумлением видит время, когда пройти от постели к столу и от стола к постели было предметом его желаний. Проведение, посылая нам болезнь, предостерегает нас, напоминает о себе. Должно сознаться, человек немного обращает внимание на это предостережение. Прошедшие страдания забываются очень скоро. Каждый день слышим мы в разговоре «Это было три года тому назад, я восемь месяцев пролежал в постели». И в голосе говорящего эти слова мы не слышим ни малейшего воспоминания о перенесенных им муках. Болезнь делает человека восприимчивее к впечатлениям всякого рода. Приближая человека к Богу, она возбуждает любовь к созданию. Леса, деревья, цветы... представляются выздоровевшему, как старые друзья, с которыми он уже потерял надежду когда-нибудь видеться, и которые опять и по-прежнему радушно его приветствуют. Со временем эти отрадные впечатления сглаживаются в душе человека, уступая место, как говорится, занятиям более важным, более существенным. А между тем, дойдя до преклонной старости, человек, живший сознательно, вспоминает с умилением минуты своего прошедшего, проведенные лицом к лицу с природой. От Отчего обыкновенно сожалеем мы о детском возрасте? Мы вспоминаем независимость духа в ребенке, способность удовлетворяться наслаждениями, непосредственно предлагаемыми природой. В возрасте позднейшем любовь заслоняет собой все. «Любовь — это цветок, который каждый из нас раз в жизни срывает на пути своем и, насладившись или не выдержав его аромата, бросает в грязь, которая не может заморать ни одного лепестка этого небесного растения». Эдмон подчинился без особенных усилий требованиям своей болезни, тем более что в полном выздоровлении видел задатки своего будущего, которого уже не страшился. Здоровье, чудесно возвращенное ему удачным лечением Дево, разогнало его опасения. «Если бы я должен был умереть, — думал он, — меня бы уже не существовало. Но, надеяться на продолжительность жизни, он еще все как будто бы не решался. Он уже был счастлив тем, что видел снова около себя лица, которых боялся уже не увидеть в этом мире». Врач, спасший ему жизнь, его обнадеживал, и он увлекался этой надеждой, не проникаясь ею. Так проходило время. С каждым днем наука приобретала новое торжество над болезнью. Успехи лечения стали заметно обнаруживаться. Даже кашель, усилившийся было после острой болезни, уменьшался. Дево лечил по методе английского врача Купера методе новой, в большей части случаев действенной. Густав жил уже два месяца в Ницце и будто не думал возвратиться в Париж, хотя в письмах Нишеты уже проглядывало беспокойство. Хотя положение Эдмона более его не удерживало, и госпожа де Пере, зная его привязанность к модистке, несколько раз сама говорила, что возвращает ему свободу и не хочет злоупотреблять его дружбою в ущерб его времени и привычкам. А Густав по-прежнему оставался в Ницце. В нем совершался нравственный переворот. Рядом с именем Нишетты перед ним вставало другое имя и заслоняло собой прежнюю привязанность. Трудно изобразить чувства и мысли, волновавшие Густава после его знакомства с семейством Мартуней. Взгляд его на любовь известен читателю. В любви он понимал удовольствие и полагал, что его сердце высказалось вполне в привязанности к хорошенькой, доброй и преданной Нишетте. Новые несколько смутные желания, внезапно в нем пробудившиеся, его самого изумили. Он еще не любил Лорансу де Мортонь, так как Нишету, но чувствовал, что скоро полюбит ее сильнее и уже не мог уехать с тем, чтобы никогда ее более не видеть. С другой стороны, представлялась ему безграничная преданность Гризетки, Вспоминались светлые дни, проведенные с нею, проходила перед глазами, она сама всегда любящая, всегда веселая и резвая, И ему становилось грустно при мысли, что теперь, может быть, слезы туманят ее бойкие глазки. И ему представлялась картина безотрадной будущности грезетки, покинутой, одинокой, с неизгладимым воспоминанием в сердце. И прежняя любовь перевешивала возникающее желание. Перевес этот недолго сохранялся. Встречал он на другой день Лорансу, юную, еще никогда не любившую и тонко развитую, и вчерашняя решимость пропадала. Бедная Нишета теряла от сравнения. Старая любовь мало-помалу сглаживалась в его сердце. Еще до знакомства с Лорансой, Густав, думая о будущем и никогда не рассчитывая на семейную жизнь, рассуждал, что в случае, если ему придется жениться, он обеспечит будущность Нишетты и дело тем и покончится. Но подобный случай он считал для себя невозможным. Мы всегда очень решительно приготовляем нашу мысль к обстоятельствам жизни, которые считаем невозможными. А когда действительно, наперекор нашим предположениям и ожиданиям, подобные обстоятельства нас окружат, оказывается, что мы очень плохо к ним подготовлены. Густав, рассуждавший так решительно до встречи с Лорансой, теперь задумал жениться. И ему уже казалось, что, обеспечив на всю жизнь Нишету, он все еще останется у нее в долгу и поступит неловко. Тайный голос говорил ему, что никакие деньги не могут заменить утраченную привязанность. Тогда ему вспоминались слова Эдмона «Отчего ты не женишься на Нишетте?» И Густав сам задавал себе вопрос чего я не женюсь на ней в самом деле?» К счастью или к несчастью для Нишетты, вопрос этот вызывал его на размышления, приводившие к окончательной решимости. «Нишетта любила меня, положим», — думал он. «Она очень милая, добрая девушка. Но ведь во всяком случае она только модистка, грязетка, с которой я два года коротко знаком. Зачем же, спрашивается, жениться, когда я и так могу продолжать это знакомство?» Потом госпожа де Пере положим выше предрассудков и хорошо знает Нишетто, Она будет ее принимать у себя в доме как равную. Да разве все общество думает так же, как госпожа де Пере? Разве свет не отвергнет ее? Да и я сам, наконец, если жениться, захочу узнать ее прошедшее. А она уже далека от своего прошедшего. Одно воспоминание о нем будет ее мучить. Нет, жениться на ней решительно невозможно». «Да и что за галиматья, наконец? Во мне поселилось желание жениться, когда я увидел Лорансу де Мортонь, а я женюсь на решете». В этих словах выражалось уже не колебание, а решимость. Густов был между двумя женщинами. Одна из них занимала его два года, но занимала не более как грязетка. В нем осталась тихая к ней привязанность, смешанная с сожалением, что ее надо бы покинуть. Другая, хорошей фамилии, почти ребенок, но уже с прекрасными задатками, прелестная и чистая, как ангел, узнавшая через него первые волнения и любви. Лоранца считала уже долгими и томительными часы, проведенные без Густова, Девица, с которой свет будет поздравлять его, други которой раньше него не прикасался ни один мужчина. Только, к сожалению, Анишетти удерживала Густова обратить решение в действие. «Как сказать об этом, бедной Нишетти?» — думал он. «Тщеславие, разумеется, заходило далее вероятных пределов обыкновенной в таких случаях развязки, и Густав прибавлял. Если она вдруг уморит себя, ну из-за этого еще не умирают», — тотчас же отвечал он, — «она меня очень скоро забудет». «Ну уж так создан человек». Вместо того, чтобы успокоить себя этой мыслью и радоваться, что Нишета его скоро забудет, Густав огорчался тем, что Гризетка может его забыть. Сердце человека похоже на дедалов лабиринт. Каждая тропинка приводит к Минотавру. Какую бы ни избрал человек в жизни дорогу, перед ним всегда будет его эгоизм. Минотавр, убивающий все очарования жизни, Густав, разумеется, не стал бы и думать о женитьбе на Лорансе, не имея положительных причин быть уверенным в возможности этой женитьбы. Лоранса никого еще не любила. Он был в этом уверен, потому что имел настолько опытности, чтобы, достигнув короткости в отношениях с молодой девушкой, уметь понимать ее скоро высказывающееся сердце. Он был уверен также, что если она еще не влюблена в него до да беспамятства, то при согласии своего отца и матери не колеблясь отдаст ему свою руку. Несколько раз он очень ловко выведывал, или лучше сказать, думал, что очень ловко выведывает намерение полковника в отношении к дочери и узнал, что Де Тонь вовсе не проще выдать ее замуж, если она полюбит человека с достаточным состоянием и определенным положением в обществе. а госпожа де Муртонь думала головой у мужа. Мы оговорились, что Густав только думал, что ловко выведал намерение полковника, потому что полковник раньше его выведывания догадывался сам о его намерениях и частенько говорил о них с женою. «Господин Домон — прекрасная партия для Лорансы», отвечала ему обыкновенная жена. «Впрочем, я еще узнаю о нем от госпожи де Пере, прежде чем решиться». Родители Лоранса заметили, что Густов ухаживает за их дочерью, чего Густов не замечал сам. Возникающие страсти, влюбленные, не смеющие выражать состояние своей души словами, не могут удержать требующие исхода чувства, которые против их воли говорят в их взглядах то, чего еще не произносил их язык. Взгляды эти всегда замечаются родителями, зрение которых в этом отношении чрезвычайно развито. Разговаривая с Лоранцией о болезни Эдмона или о погоде, Густав в то же время глазами говорил ей, что ее любит. Стало быть, очень неудивительно, что госпожа де Мортонь спросила однажды у госпожи де Пере. «Что, Дамон, друг вашего сына?» «Товарищ по коллегии», — отвечала госпожа де Пере. «Он хорошей фамилии?» «Фамилия известная». «Родители его живы?» «Нет, он сирота». «Имеет состояние?» «Около двенадцати тысяч годового дохода, состояние порядочное». «Какого он характера?» «После вам скажу, зачем, спрашиваю». «Характера, как вы видите, добрый и благородный человек. Я люблю его почти столько же, сколько Эдмона. Стало быть, он этого стоит?» «Благодарю вас. Я и мужу так передам». «Что же это значит?» «А то, что Домон ухаживает за Лорансой». Она уже на возрасте, он ей тоже, кажется, нравится. Одним словом, я была бы счастлива, если бы этот брак состоялся. Это бы нас сблизило еще более так, как думал он друг вашего сына». «А, так он ухаживает за Лоранцей», — заметила госпожа де Пере. «А что, вы так говорите, как будто находите препятствие? «Препятствия нет никакого», — отвечала госпожа де Пере. «Но мне странно, что я этого не заметила сама». «А, как это заметно!» «Разумеется, вы не заметили, потому что у вас болен сын, и все ваше внимание сосредоточено на нем». «Это правда». «Что ж, хотите я переговорю с Густавом?» «Очень хорошо сделаете. Узнаете, что он думает, и если заметите, что я не ошиблась, скажите, что муж мой и я мы не откажем, если он сделает предложение. Если они любят друг друга, и слава богу!» «Конечно, конечно. Я переговорю с ним сегодня же. Со мной он откровенен, как с матерью». «Нет надобности объяснять, почему госпожа де Пере была удивлена словами госпожи де Муртонь. Она тотчас же вспомнила Нишетту и невольно пожалела о ней. В тот же вечер, отведя Густава в сторону, она сказала ему, «Мне с вами нужно поговорить и об деле важном. Что вам угодно, я слушаю». «Вы любите Лорансу де Мортонь», — продолжала она, по обыкновению прямо и открыто приступая к делу. «Вы угадали», — отвечал Густав, покраснев. «Угадала не я, госпожа де Мортонь. Она заметила...» «И она говорила вам?» «Да, говорила, сейчас». «Что ж она говорила?» «Что обыкновенно говорят матери. Расспрашивала о вас». «Я, разумеется, не могла сказать ничего, кроме хорошего. Но и она сказала, что в случае, если вы сделаете предложение, вам не откажут». «Как я вам благодарен», — сказал Густов, взяв ее руку. «Если хотите, я буду в этом деле посредницей. Вы как сына меня любите. Вы любите Эдмона как брата. Теперь вот что. Согласны принять от меня совет? Прошу вас и говорю заранее, что последую вашему совету». «Я бы на вашем месте съездила в Париж, прежде чем решиться». Густов понял, к чему клонится совет, и потупился. «Я поеду», — сказал он. «Вы проверите там свои чувства и определите их настоящее значение. Может быть, возвратившись к рассеянной парижской жизни, увидев другие лица, припомнив другие привязанности, вы заметите, что в вашем сердце корни новой любви вовсе не так глубоки». «Не забудьте, что во все время вашего пребывания здесь Лоранса одна девушка, которую вы видели. Вы здесь немного скучали, и потому очень естественно, ваше воображение обратилось к ней. Но вы очень скоро можете заметить, что увлеклись первым впечатлением. Браком шутить нельзя. Счастье Эдмона вам доказательство». «Прежде чем решиться, убедитесь, что ваше сердце признает необходимость этого брака для его счастья, и что старые привязанности в нем изгладились совершенно». Последние слова были произнесены с особенным ударением, которое Густав не мог не заметить и не мог не поблагодарить мысленно за прямой совет, скрывавшийся в этих словах. «Потом, — продолжала госпожа де Пере, — «все ваши бумаги в Париже». Когда вы воротитесь, привезете их сюда, все препятствия будут устранены. Как вы все видите, — сказал Густав, — и как я вам за все это благодарен. Стало быть, вы меня поняли. Будем помнить, кого мы любили прежде. Если вы и в Париже найдете, что ваше счастье зависит от Лорансы, это будет последней радостью сердца, которое, может быть, теперь ноет в разлуке с вами. Уезжайте завтра же утром. «В месяц вы можете решиться. Перед тем, чтобы ехать сюда, если не останетесь в Париже совсем, напишите мне, и к вашему приезду ваша свадьба с Лоранцией будет решена». «Я так говорю?» «Вы все видите. Не завидую Эдмону, что у него такая мать. Только потому, что вы и так для меня много делаете». Мнение госпожи де Пере было так основательно обдумано, что Густав пришел от него в восторг. В самом деле оно клало конец недоумением Густова и придавало положительное значение его решимости. В Ницсе Густав боялся оставить Лорансу и снова увидеть Нишетту. Следовало узнать, решится ли он по приезде в Париж оставить Нишетту и возвратиться к Лорансе. Старая или новая любовь пересилит. Участь троих зависела от решения этого вопроса. Зайдя к себе, чтобы приготовиться к дороге, Густав прежде всего вздумал подарить Нишетте лишнюю, хотя и обманчивую радость. Он написал ей письмо. «Когда ты получишь эти строки, я уже буду от тебя близко. Часов через пять мы увидимся». Он зашел проститься с Мартонем. «Вы к нам воротитесь?» — спросил полковник. «Думаю, даже очень скоро». Муж и жена обменялись значительными взглядами. Сердце Лоренци сильно забилось. Я вас, вероятно, найду еще здесь по возвращении? спросил Густав. Прощаясь Лоранс, и Густов легко пожал ее руки и почувствовал, что она ему отвечает тем же. Отчего господин дом он уезжает? спросила она у матери, когда густова уже не было в комнате. Потому что он хочет жениться, я полагаю, отвечала госпожа де Мортонь. которой госпожа де Пере передала часть своего разговора с Густавом и уверила в необходимости привести в порядок его дела. Слова госпожи де Муртонь сопровождались нежным взглядом на дочь. «Маменька!» — вскрикнула Ло Лоранса, стремительно бросившись обнимать ее. «Так ты его очень любишь!» «Люблю! Через несколько дней тебе можно будет ему сказать это!» С отъездом Густова в Ницце в обоих семействах все пошло своим установленным тихим порядком. Эдмон поправлялся как нельзя лучше. Через четыре дня Густав был уже в Париже на улице Годо. Нишета, увидев его еще в окно, бросилась обнимать его и, плача от радости, долго не могла заговорить и собраться с мыслями. Неделю назад Густаву казалось невозможным расстаться с Лоранцей. Первый поцелуй не и убедил его, что он не выйдет из Парижа. «Пусть истолкователи человеческого сердца объяснят это. Мое дело рассказывать».